Глава 5. Проклятие Талоса. Елеоль хмурилась сильнее, когда в очередной раз отмеченное на карте место оказывалось гораздо дальше, а то и совсем в другой стране. Кто составлял эту карту? сердито проговорила она. Этот человек вообще тут был? Насколько я знаю, её рисовали под пристальным взором твоего отца. Девушка хмыкнула, но промолчала. Арсений заметил, как Ельой потирает озябшие плечи, и предложил свой плащ. "Уж лучше ты потащишь меня на руках, когда я простыну и не смогу дальше двигаться", отказалась она. "А тем более, если карты опять не врут, то за гребень, по которому мы поднимаемся, начинается спуск. А чем ниже с гор, тем теплее. Я ведь ничего не путаю". Арсений кивнул, хотя плохо разбирался в особенностях горной местности. В этот раз их тропа совпала с намеченной на карте, и вскоре они начали крутой спуск к подножию очередной горы. То тут, то там стали появляться проплешины скудной растительности и одинокие низкорослые деревца. Подгоняющие порывы холодного ветра так и стремились скользнуть под одежду и сильнее заморозить путников. Кружевная накидка окончательно перестала спасать Елю от непогоды. У девушки даже губы посинели. Всё, разжигаем костёр и делаем привал, воскликнула она и остановилась. Арсений огляделся в поисках подходящего места. Такое нашлось совсем рядом. Он заметил кусок скалы, который когда-то откололся и сполз вниз. Но так удачно, что между ним и скалой образовалось нечто напоминающее крохотную пещерку, где как раз могли поместиться два уставших, хозявшихся путника. Отыскать сухие коряжки оказалось труднее, чем место для привала. Елиоль нашла одну, а Арсений принёс кучку странных на вид шариков. «Это козий навоз, если я чего-то не путаю». Сразу объяснил он, потому что девушка смотрела в недоумении. «Не знаю, откуда он тут взялся, но он сухой и должен хорошо гореть». «Надеюсь, мы не задохнёмся», — скривилась она. Арсений сложил навоз в центре их временного пристанища, а Елиоль устала опустилась на землю и привалилась к обломку скалы. Юноша сидел к ней спиной. И поэтому Елеоль не видела, как он с удивлением смотрит на свои ладони. Тем временем Арсений вновь прошептал заклинание, но камни не вспыхнули магическим огнём. Арсений испуганно глянул на Елеоль. Девушка натянула на глаза капюшон и ничего не видела. Тогда он достал из котомки принадлежности для разжигания огня. Елеоль услышала резкий звук от удара камня о камень и подняла капюшон. Наблюдая за тем, как Арсений безрезультатно пытается разжечь огонь, Анна не выдержала и выхватила у него специальные камни для выбивания искр. Без магии вы всё такие неумёхи, усмехнулась она и мигом разожгла огонь. Не оружие в руках держать, не с к остром совладать. Арсений насупился, а Елеоль протянула руки к огню и стала принюхиваться к дыму. Запах вполне терпимый, даже дышать стало легче, улыбнулась она и толкнула Арсения в плечо. Только не говори, что ты без тепла можешь обойтись. Я бы еще и выпила чего-нибудь горячительного. Мне не холодно, — пробурчал он в ответ. Ну тогда иди и поищи еще навоза или чего-нибудь, что можно сжечь. Велела Елиоль и полезла в котомку за напитками и едой. Этот скоро прогорит, а я мерзнуть не намерена. Арсений без возражений поднялся и зашагал от костра, плотнее кутая шерстяной плащ. Вернулся он с такой же кучей козьего навоза, когда огонь уже погас, и от угольков поднимался еле заметный дымок. Арсений сердито посмотрел на девушку и сказал, «Это всё, что есть». «Ты же ученик мага! Сделай что-нибудь!» Арсений раздул ноздри и гневно воскликнул. «Я пытался!» — он указал Елиоль на свои ладони. «Но магические камни почему-то не работают». «Ты хочешь сказать, что лишился магического дара?» Елеоль резко встала, схватила его за руки и принялась разглядывать камни на его ладонях. "Я не знаю, что случилось", вздвинув брови, проговорил Арсений. "С котрамом такого никогда не происходило на открытой местности, только в хранилище древности Фалидара, которое было защищено от магии. А тут просто горы. Я пытался разжечь огонь с помощью заклинания, но не вышло. Это очень странно", пожала плечами Елеоль. "И так не вовремя". Она вновь выбила искру на кусок коры, пропитанный специальным маслом. Я разожгла костёр для нас обоих, сказала Елеоль, и легонько потянула его за рукав в направлении огня. Ничего страшного не произошло. Этому наверняка есть объяснение, и ты его услышишь от служителей храма, когда мы вернёмся. Арсений тяжело вздохнул, но расправил сердито сдвинутые брови и уселся рядом с Елеоль у огня. Теперь они вдвоём стали греться у костра подставляя ему то руки, то спину, то лицо. А когда костёр прогорел, Арсений отбросил ногой погасшие угольки и накрыл нагретую землю своим плащом. Елеоль не раздумывая, улеглась на него и вопросительно взглянула на Арсения. Юноша нерешительно стоял в стороне. Тогда девушка похлопала рукой по плащу, приглашая его. Мы не выполним миссию, если ты заболеешь, сказала она. Я нагрелся у костра. Так можно убедительнее произнёс Арсений. Но покрасневшие уши и щёки выдавали его смущение. Елеоль прилегла на бок и отвернулась от него. Арсений остался стоять у входа в пещеру, пряча ладони под мышками. Он украдкой поглядывал на Елеоль. Девушка это увидела краем глаза, и уголки её губ вздёрнулись в лёгкой улыбке. Однако вскоре она перестала улыбаться, поскольку холод начал подбираться к ней со всех сторон. «Ты забыл клятву о нашей вечной дружбе?» — проговорила она, стуча зубами от холода. «А ты её помнишь?» — оживился Арсений и подошёл ближе. «Я её забуду, если ты позволишь моему мозгу замёрзнуть. Отбрось уже приличие и ложись рядом». В глазах Арсения заиграли искорки от костра, а губы начали растягиваться в улыбке, которую он пытался сдержать. «Как скажешь», — смог прошептать он, поскольку у него на миг перехватило дыхание. Щеки Арсения заполыхали ярче, когда он спиной прислонился к спине Елиоли. «Вспомни-ка от рамы и представь, что вы тут замерзаете от холода!» Чуть охладила его пыл Елиоли. «Угу», — едва слышно отозвался он. Если бы Елиоль могла сейчас увидеть лицо Арсения, она бы догадалась, что он думает вовсе не о том, почему его магические способности перестали действовать. Его лицо сияло от счастья и неприличных фантазий. Тепло от пылающего тела Арсения быстро согрела Елеоль, и девушка заснула. Крепкий сон удержал их от откровений из-за душевных бесед, хотя на языке у обоих крутились слова, вопросы и недосказанные фразы. Когда Елеоль открыла глаза, в их временное пристанище пробивался утренний свет. Но первым, что она увидела, был цветок. Его плотные голубые лепестки с легким пушком наверняка выдерживали мороз и посильнее вчерашнего, Цветок испускал едва уловимый аромат, сладковатый, с горчинкой. Она поискала взглядом Арсения и нашла его сидящим у входа. "Я никогда таких не видела", любоясь цветком, сказала Елеоль. "Как он называется?" "Если бы я знал", Арсений пожал плечами. "Они тут повсюду, но вчера мы почему-то их не заметили. Думаю, они спрятались от холода, как и мы", предположила Елеоль и показала Арсению обратную сторону лепестков. Они под цвету ничем не отличались от камней, валяющихся вокруг. Наверное, они открылись, когда вышло солнце и обогрело землю. Очень похоже на то. Арсений не договорил. Он быстро встал и замер, вглядываясь в даль. Елёль подошла к нему и посмотрела на залитую солнцем скалистую местность. "Это же не мираж?" прошептал Арсений и показал пальцем на фигуру, появившуюся из-за каменной насыпи. Елёль засунула цветок к себе в волосы на духа и пригляделась. Сотни шагов перед ними стоял человек и махал им рукой. Судя по низкому росту, это был ребёнок лет 10. Порыв ветра сорвал с него капюшон и растрепал белоснежные кудряшки. Елеоль ахнула. У него и кожа сияла на солнце белизной, совсем как у неё. "Идём, узнаем, чего он хочет", решительно сказала Елеоль. "Не похоже, что он потерялся", помедлил Арсений. "И на карте нет поселений. Это очень странно". Но не боишься же ты его? Пока Арсений с подозрением всматривался в незнакомца, Елёль подняла и стряхнула его плащ. Долго собираться не пришлось. Арсений уже сложил все заплечные мешки, пока Елёль спала. Поэтому она лишь накинула плащ ему на плечи. Взяла свой мешок и зашагала к ребёнку, который дожидался их, переминая с ноги на ногу. Когда они приблизились в груди камней, ребёнок нырнул за неё и заставил путешественников прибавить шаг. Он явно куда-то нас заманивает, недовольно проворчал Арсений. Может, его родителям нужна наша помощь? не согласилась Елеоль, но всё же вооружилась мечом. Едва они обошли насыпь, ребёнок показался из-за другой, далеко впереди. На их вопросы и призывы остановиться он лишь махал или звал за собою. Когда они отставали, он их дожидался, но старался не сокращать расстояние. И так он увлекал их всё дальше и дальше по тропе, огибающей гору. Спустя какое-то время тропа резко ушла вниз и вывела их в зелёную долину, пролегающую между гор. Путешественники увидели водопад, переходящий в горную реку, а на её берегу раскинулось поселение людей. Сложенные из камней домики напоминали птичьи яйца, вкопанные в землю. В них темнели округлые окошки и арочные входы, а на макушке торчали дымоходы, из которых клубился дым. Путешественники спустились в зелёную долину. Но чтобы добраться до селения, им пришлось перейти горную реку по каменному мостику. Едва они оказались на другом берегу, стороня от селения увидели стадо пасущихся коз. Те даже не подняли рогатых голов и продолжали мирно пощипывать траву. А вот и источник навоза, который мы согревались, прошептала Арсений. Ты только посмотри на цветы! И здесь море? с восторгом сказала Еля Оль, глядя по сторонам. Трапа, идущий от моста, была выложена плоскими камнями, а справа и слева от неё разлилась ещё одна река из горных цветов. Один из них по-прежнему украшал волосы Гелиоль. "И всё же я не стал бы убирать меч", настойчиво советовал Арсений. Приближение путешественников заметили жители поселения и стали выходить из каменных домиков. Их одежды из шерстяного кружева напоминала накидку Гелиоль, только узоры выглядели плотнее. И наверняка не так продували ветром. А ещё у них были широкие рукава и капюшоны. Из-под накидки у мужчин выглядывали шерстяные штаны, а у женщин длинные юбки. И у всех на ногах была мягкая войлочная обувь. Но Елеоль не рассматривала их одежду. Она не могла отвести взгляд от белоснежных волос поселенцев. Они такие же, как я, восторженно сказала Елеоль. Она опустила оружие и дёрнула за собаку Арсения, который замедлил шаг. Ближе всех стоял высокий мужчина, не многим старше Арсения, а за ним прятался тот мальчик, который привёл их сюда. Мужчина что-то сказал ребёнку и зашагал навстречу путешественникам. Его уверенная походка и величественная осанка напомнили ей льёль принца Даринфи. Девушка даже растерялась и остановилась, когда он оказался совсем близко. "Приветствую вас в наше общение", сказал незнакомец с доброжелательной улыбкой. "Я Равьян. «Местный староста. Мы заметили дым от вашего костра и решили спросить, не нужна ли путешественникам какая-либо помощь. Наш костёр прогорел ещё ночью. Сухо отозвался Арсений, выйдя вперёд и чуть заслонив с собой Елиоль. «Мы знаем, но решение принять вас здесь требовало общего согласия», спокойно пояснил Равьян, сверкнув ровным рядом белоснежных зубов. Сквозь шерстяную накидку проступал рельеф его крепких рук и сильной груди а из-за объемистого узора, сплетенного искусной мастерицей, его широкие плечи казались крупнее. Елиоль невольно засмотрелась. Арсений заметил ее взгляд и воршливо сказал. «О, вы напрасно беспокоились. Мы не нуждаемся в вашей помощи и, возможно, заглянем к вам на обратном пути. А сейчас нам нужно торопиться». «Это очень невежливо», — шепнула ему в ухо Елиоль. Она решительно вышла вперед, представила себя и Арсения, И протянула руку красавцу альбиносу. Мы идём с важной миссией из Архаилы и немного сбились с пути. Равиан Галант наклонился к её руке и горячим лбом коснулся её холодной кожи. Елеоля ощутила мятный запах травы, исходивший от его длинных волос, слегка растрепавшихся от ветра. Если вы позволите взглянуть на вашу карту, мы укажем верное направление, добавил он и жестом предложил пройти в селение, где их уже ждали. Я была бы вам очень признательна. Улыбнулась Елиоль и обернулась на Арсения. Юноша стоял, сжав кулаки. Елиоль даже показалась, что он готов наброситься на Альбиноса, любезно пригласившего их в гости. «Нам здесь ничего не угрожает», — как можно доброжелательнее сказала ему она. «И мы не задержимся надолго. Обещаю». Арсений с недоверием посмотрел на Альбиноса, но возражать Елиоль не посмел. С тяжёлым вздохом он последовал за ней и Равьяном. Жители общины с интересом разглядывали путешественников, но больше всего взглядов было приковано к Елеоль. Впервые никто не перешёптывался в неё за спиной и с презрением не тыкал в неё пальцем. Арсений заметил, как Елеоль распрямила плечи и гордо подняла голову. Это развело хмурую тень на его лице. Гравян проводил их до самого крупного строения в центре общины. Над многоступенчатой круглой площадкой возвышался уплощённый купол, опирающийся на шесть колонн с слегка расширяющейся к низу колонны, как и сам купол, были выложены из камней разного размера. Под куполом потешественников ждал круглый стол на низеньких ножках, заставленный каменной посудой. Арсений заметил бокалы, кувшины и прикрытые крышечкой вазочки. Мальчик, проводивший их доселения, раскладывал на столе сплетённые из сухой травы салфетки. "Это мой сын иштар", представил его равян и опустился на колени перед столом. «Нам почти нечем угостить вас, ведь мы питаемся в основном энергией нашего светила». Елёй многозначительно посмотрела на Арсения и последовала примеру Равьяна. Как только гости усели за стол, к ним подошёл Иштар и наполнил из кувшина их бокалы, а затем сел рядом с отцом. Остальные жители общины разошлись по своим делам. «Это холодный чай», — пояснил Равьян. «Мы иногда пьём его, чтобы лучше заснуть. Есть ещё мёд горных пчёл». Он хорошо залечивает раны, но и угостить им тоже можно. Он снял крышечку с вазочки, и господприим на пододвинул её Елеоль. Девушка глянула на янтарного цвета лакомства и охотно попробовала его. Мёд испускал приятный аромат, и на вкус ничем не отличался от обычного. Значит, вы эти самые горные отшельники, которые открыли секрет вечной жизни? спросила Елеоль. Вот как о нас говорят. Искренне удивился Равьян. Даже боги не живут вечно, а мы всего лишь научились напрямую получать лимму. Это всё-таки возможно? скинула бровь Елиоль. Жить обычной жизнью и при этом ничего не есть. Не совсем так, мягко поправила её Равьян. Мы избегаем посредников в виде обычной еды, в которой заключена лимма. Но без энергии светила мы погибнем, как и любой человек без еды. Арсений, здесь живут твои единомышленники. А ты не хотел сюда идти? Игрива посмотрела на друга Елиоля. Вид молчаливого и сердитого Арсения её как будто развеселил. Хотя, возможно, это мёта имел веселящие свойства, но Арсений не стал проверять это на себе. Вы обещали взглянуть на нашу карту, напомнил он и положил на стол ветхий пергамент. Вы жерец храма Архиса, спросил равян, когда на руке Арсения сверкнули магические камни. И вы не смогли найти дорогу по карте? Юноша нехотя кивнул. Ельоль с сожалением произнесла: "Его манге, куда ты исчезла? Иначе мы не заблудились бы в горах". Равян развернул карту и пристально изучая её, произнёс: "Это не удивительно. Ведь наша земля ограждена от магии печатью Талоса". "Сантория Талоса?" переспросила Ельоль. "Того самого из Архаила?" "А какой печати вы говорите?" оживился Арсений. "Я ничего о ней не слышал". Вряд ли тала стал бы рассказывать об этом всем и каждому. Между Добреви и Равьяна появилась заметная морщинка. Его печать не только лишила нас магии, но и не выпускает за границу нашего мира уже очень много лет. И пока вы здесь, о магических способностях можете забыть. А если мы покинем пределы ваших границ? С надеждой спросил Арсений. Как вы можете догадаться, мы этого никогда не делали, пожал плечами Равьян. И поэтому не знаем. «Вернется ли к вам магия?» «Но зачем отец это сделал?» — воскликнула Елеоль. Равьян изумленно посмотрел на нее, и девушка поняла, что сболтнула лишнего. Пришлось объяснять, кто она на самом деле и зачем отправилась в путешествие по горам. Равьян слушал ее с широко открытыми глазами, но каждый раз при упоминании имени Талоса они загадочно щурились. «Как же удивительно переплетаются нити судьбы!» — покачал он головой. Талос буквально проклял нас, а теперь мы единственные, кто может ему помочь. Он ткнул пальцем в карту и добавил. «Вы никогда не нашли бы колыбель Архиса, потому что кто-то этого не хотел». «Я вас не понимаю». Елёль передвинулась поближе к Арсению. «Удивительно, как вы сами не заметили, что карта подправлена». Равьян ниже склонился над ней. «Нам её дала сама мать рода!» «Значит, Женевьеву не посвятили в этот секрет». «Вам известно ее имя?» Удивление на лицах гостей было таким, что Равьян поспешил объяснить. Она была здесь в тот день, когда Талос проклял наши земли. «Я хочу об этом все знать», — решительно заявила Елиоль. «Но это представит вашего отца не в лучшем свете», — предупредил Равьян. «Расскажите о проклятии, о странной печати, отнимающей магию», — настаивала Елиоль. «Могу даже показать ее». Согласился Равьян и глянул на сына. Мальчик протянул руку к волосам Елиоль и осторожно достал из-за уха голубой цветок. «Инграндула забирает магию и не даёт нам спуститься с гор», сказал он и положил цветок на ладонь Елиоль. «Эти цветы здесь повсюду», вспомнила девушка и бросила на стол растение, которое уже не казалось настолько красивым. Много лет назад Талос извлёк цветок из фергамы, С тех пор Ингранду ла окружает нашу общину, и мы живём здесь как в заточении, изолированные от остального мира. Но за что отец так поступил с вами? Ельёль не сомневалась, что Равян говорит ей правду, хотя Арсений по-прежнему с недоверием поглядывал на него. Равян предложил прогуляться, поскольку рассказ обещал быть долгим. Путешественники встали из-за круглого стола, потёрли затёкшие ноги и последовали за ним, спустившись по ступенькам. Они вышли на тропу, идущую вдоль общины. От неё к каменным домикам отходили более узкие дорожки, также выложенные плоскими камнями. Жители общины, встречавшиеся на пути, склоняли при их появлении головы и чуть пригибались в лёгком поклоне, приложив к сердцу ладонь. Гости из Равяна отвечали тем же. У одного из домов еле-еле увидела несколько женщин. Они сидели на каменных лавочках, и длинными спицами вязали одежду. Одна так разволновалась, увидев Елиоли Арсения, что слишком сильно дёрнула нить, и серый клубок шерсти укатился от неё и остановился у ног Елиоль. Девушка подняла его и вернула хозяйке. «Я такая неловкая!» — пробормотала та, опустив взгляд, и тут же взволнованно добавила. «Вы же попросите отца простить нас!» «Уже все знают, кто я?» — растерялась Елиоль и посмотрела на старуста общины. Или она говорит о вас? Уверен, кто-то подслушивал каждое наше слово и по цепочке передавал остальным. С лёгкой улыбкой объяснил равян и снисходительно глянул на женщину. Неудивительно, ведь ваше появление взбудоражило всю общину. Если эти люди ждут прощения от моего отца, значит, случившееся здесь представляет вас не в лучшем виде, рассудил слух Иелиоль. На любую реку можно смотреть с двух берегов. Кланчево ответил Равян и проследовал дальше по тропе между домов. Он шёл медленно и наверняка подбирал фразы, чтобы начать свой рассказ. У следующего домика гостей приветствовали четверо стариков, которые следили за детьми, игравшими на поляне с плетёными из травы куклами. Дети выстроили из камней ко миниатюрную копию их общины. В одной из травяных кукол Елеоля узнала себя. На голове у куклы развевались белые волосы из козьей шерсти, на плече был мешок А в руке меч. И оружие она явно не благославляло жителей общины. Ельёл хотела подойти и объяснить детям, что им не за чем её бояться, но равян не остановился. Все взволнованы и не знают, чего от вас ожидать, чуть и вернувшийся сказал он. Но наши мудрецы уверяют, что ваше появление тут не случайность. Я никогда не сомневался, что однажды кто-то придёт и освободит нас. Раз мы сами этого сделать не можем, Наконец он подобрал нужные слова и начал свой рассказ. Талос набрёл на их селение, когда искал колыбель Архиса. Он был в отчаянии. Люди, следовавшие за ним, теряли веру, ведь их долгие поиски ни к чему не приводили. Талос был убеждён, что без поклонения Архису и без его покровительства им не обрести счастье, не обрести дом, мир и гармонию, — сказал Равьян, не спеша прогуливаясь по тропе, водящей вглубь селения. Он не хотел слышать о том, что всё это возможно и без Архиса. Да, отец не любил, когда кто-то говорил о четырёх богинях, вспомнила Елеоль. Мы пытались донести до него совсем иные мысли. Тяжело вздохнул равьян и продолжил. Наш народ здесь жил задолго до появления Архиса. Тогда ларианцы поклонялись другим богам. Но не мы. Наш народ тысячи лет получал от Атолори созидательную энергию, которую жрецы называют магией. С её помощью мы могли улучшать наши посевы, излечивать раны, влиять на погоду. Мы всегда знали, что боги стоят на пути этого потока энергии и забирают её себе, поэтому людям ничего не остаётся, как просить их о милости». Гости молчаливо слушали его рассказ, и на лицах отражалась тень сомнения. «Талос смотрел на нас точно так же», — заметил Равьян. «Особенно, когда услышал, что поклоняться Архису и его подобным Значит, признать себя слугой, а не свободным человеком. Ведь только хозяину нужно угождать и бояться его гнева. Но Талос назвал это ересью. Наша правда не понравилась не только ему. Ее опасались боги, поэтому наш народ вытесняли с обжитых земель. На нас всегда были гонения. Горная община — это все, что от нас осталось. Мы — последние из древних жителей Алории. «И все же, как это связано с моим отцом?» — нетерпеливо спросила Елиоль. Талос так сильно хотел увидеть колыбель Архиса, что мы ему помогли. Мы научили его общаться с душой Алории, которая знает ответы на все вопросы. Елиоль с Арсением невольно переглянулись, вспомнив откровение Женевьева о том, что это она помогла Талосу говорить с псинтам. А тем временем Равьян продолжил. «Мы не ожидали, но Талос превзошел нас в этом умении». Однажды утром ему удалось соединить свои мысли с душой Алории. Он воспарил над землёй, а потом смог извлечь из воздуха сфергаму. На то способны только избранные Алории. Талос был как будто околдован этим. Он не хотел и слушать, насколько опасна такая сила в руках человека. Равьян вывел гостей к реке. Он стал на берегу и долго смотрел на быстрые волны, уносящие воспоминания того дня. Он готовился сказать самое главное. Мудрецы общины посчитали правильным забрать у Тала его новый дар, сказал равян. В его голосе не было сожаления или страха. Он говорил об этом как о чём-то давно пережитом, но до сих пор важном. На этом месте стоял его шатёр. Маги ему усыпили его и всех, кто был рядом, но нам не удалось завершить обряд. Защитные амулеты Женевьевы развеяли нашу магию. Она проснулась раньше и разбудила остальных. Тогда нас схватили и обвинили в покушении на жизнь Талоса. Всех могли бы убить за это, но Талос придумал другое наказание. Он заточил нас здесь, а по миру разлетелись слухи о древних людях, которые стали олицетворять для всех страшное зло. А лицо у этого зла очень узнаваемое: белая кожа и волосы, вишнёвые глаза и страх перед ярким солнцем. Теперь я понимаю, почему отец отослал меня в приют прошептала Елеоли. «Один взгляд на меня напоминал бантелианцам о вас». Девушка тоже умолкла, и тогда заговорил Арсений. «Талос был слишком великодушен к вам», — сказал он. «Если бы я не слышал вашей истории, я мог бы подумать, что здесь уютное местечко, где нет и следа проклятия, заставляющего вас страдать». «Вы правы», — спокойно согласился Равьян. «Но всё потому, что мы хоть и не сразу...» но осознали и приняли то, что наша жизнь не может быть прежней. Мы создали её новое содержание. Проще говоря, научились с этим жить. Что же вас тогда так сильно беспокоит? спросил Арсений. Не общаясь с внешним миром, не выходя за пределы нашего, мы не развиваемся и скоро исчезнем. Все трое ненадолго молкли, прислушиваясь к своим мыслям и шуму горной реки. Она журчала здесь 10.000 лет и не иссякнет столько же. Она казалась такой безучастной. А может, река хотела показать этим, как ничтожно всё, что они сейчас говорят. Ведь люди сами создают условия для своего исчезновения. Первая нарушила молчание Елеоль. Я поговорю с отцом, когда его увижу, пообещала она. Теперь я не сомневаюсь, что его похищение связано со способностью извлекать с фергамы. Если бы вам тогда удалось завершить обряд, Сейчас всё было бы иначе. Равян поблагодарил Елиоль и пообещал исправить их карту, как только они вернутся за круглый стол. "Вам действительно удалось создать тут маленький оазис", продолжая прогулку, сказала Елиоль. "Если бы не наша миссия, я задержалась бы здесь на какое-то время. Вам всегда будут рады в наше общине", заверил её Равян и попросил рассказать о приюте, о котором никогда не слышал. Ельёля охотно согласилась и даже назвала место, где она находится. Равьян оказался внимательным слушателем, и Ельёль всю дорогу до круглого стола делилась с ним воспоминаниями о приюте, о своих учителях, о друзьях, которых она там встретила. Арсений с мрачным видом шёл рядом и молчал. Пока Равьян исправлял их карту, Ельёлю угостила мёдом и травяным чаем, который ей налила Штар. Мальчик дожидался их здесь и очень обрадовался, когда они появились. Он сразу подошёл к Елиоль и спросил. «За горами действительно есть животные больше коз? Я бы очень хотел их увидеть, когда Талас разрешит нам спуститься». «Придётся ещё немного потерпеть», — укоризненно глянул на него отец. «Я сама тебе покажу, как только вернусь», — пообещала мальчику Елиоли. Арсений лишь шумно выдохнул воздух, так же и не притронувшись к угощениям. «Откуда вы знаете, где находится колыбель Архиса?» — спросил он из-под лоби глядя на Равьяна. «Душа Алории помогает нам путешествовать мысленно. Не каждый из нас это может. Но однажды мне удалось увидеть даже Архаил. Ничуть не смутился Равьян. Я видел Колыбели и её стража». «А стражи нас не предупреждали», — насторожилась Елиоль. «Но он там есть», — заверил Равьян. «Если вам удастся выдернуть у него перо, он станет вашим верным слугой». «Обязательно попробуем» ворчливо отозвался Арсений, забирая карту. Все жители общины вышли попрощаться с гостями. Они долго смотрели вслед уходящим путешественникам, и в их глазах светилась надежда. Конец пятой главы.